Павлов заложил основы точнейшей методики новой экспериментальной физиологии и возвел одно из стройных и капитальных зданий современной физиологической науки учение о функции всех отделов нервной системы до высшей нервной деятельности включительно. Рентген сорвал покров из многих болезней и этим оказал больному человеку неоценимые услуги. Майнет открыл способ излечения пернициозной анемии, приводившей в 100% случаев к смерти. А Бантинке Бест открыли инсулин, изменивший судьбу миллионов больных диабетом. Как правильно писал British Medical Journal в своей редакционной статье, вышедшей сразу после смерти Флеминга, о медицинском прогрессе мир, естественно, судит по успехам в лечении болезней. Все эти великие борцы за жизнь человека всемирно известны. Они вошли в историю человечества наряду с крупными политическими деятелями, полководцами, гениальными поэтами, потому что масштабы сотворенного ими были не менее глобальны, чем масштабы деятельности великих политиков, полководцев и национальных гениев литературы. Ведь сделанные умом и руками Пастера, Эрлиха, Листера и Мечникова спасают ежегодно миллионы человеческих жизней. В плеяде этих титанов медицины примкнул и Александр Флеминг. Десятка миллионов людей на Земле он уже сохранил жизнь. По масштабности благодеяний человечеству Флеминг стоит на одном из первых мест среди великих деятелей медицины. Постараемся подтвердить это фактами. Флеминг открыл пенициллин, который справедливо считается королем антибиотиков. Если остановиться только на таком заболевании, как пневмония, которое на земном шаре ежегодно болеет более 15 миллионов людей, мы должны прийти к выводу, что пенициллин в течение 20 лет, с первых дней его применения до нашего времени, спас уже миллионы больных воспалением легких от неминуемой смерти. Беспрецедентное снижение детской смертности в нашей стране в значительной мере обязано почти полной ликвидации смертности от катаральных пневмоний, часто осложнявших детские инфекции. Как указывает англо-американская печать, сейчас в ряде таверизованных стран детям больше угрожают не инфекционные болезни, а несчастные случаи. Пенициллин в борьбе с инфекциями привел к ослаблению вирулентности микробов. Только отдельные штаммы их еще сопротивляются и усиливают свою вирулентность. Основные же отряды повержены в прах. Многие болезни, как пневмония, менингит, стали более легкими в своем течении. Заражение крови и гнойные воспаления брюшины, перитонит, от которых раньше наступала неминуемая смерть, перестали пугать врачей, вооруженных ампулами с пенициллином. Человеческий ум устроен так, что его манит непостижимое, а достигнутое становится обыденным, как бы законом жизни, аксиомой. Такой повседневной аксиомой стало выздоровление от многих смертельных болезней и, в первую очередь, от заражения крови и перитонита. Есть такая болезнь, чаще всего поражавшая детей, острый гематогенный остеомиелит – Септическое гнойное воспаление костного мозга. Еще за несколько месяцев до открытия пенициллина мне пришлось переживать гибель маленьких детей, заболевших этой страшной болезнью, внезапно вызываемой, вселившимся в хрупкий детский организм, стафилококом. Ничто не могло спасти жизнь детей. Даже множественные трепанации костей и выпускание гноя наружу в девяти случаях из десяти не отвращали печального конца. А как страдали дети от этих операций? Ради 10 шанса на спасение жизни ребенка врачи шли на все. И вот через несколько месяцев пришел пенициллин. Я еще сейчас вспоминаю лица этих детей. Они могли бы жить. Отступили и другие смертельные враги человечества. Эпидемический менингит перестал страшить нас, так как пенициллин дает почти стопроцентное исцеление от него. А ведь и раньше появление эпидемии этой болезни вызывало у родителей панический ужас. Они знали, что 90% заболевших должны были быть принесены в жертву ненасытному молоху смерти. Перенесемся с вами, читатель, к тому трагическому дню 27 января 1837 года,